Глава 6. ЖАРКАЯ ВЕСНА В ЕВРОПЕ С каким огромным нетерпением, подобно молодому повесе, изнывающему в страстном томлении перед встречей со своей возлюбленной, ждал Эрих Людендорф начала своего нового наступления. Отринув прочь ворчание старого Гинденбурга и куда-то не германского кайзера, С маниакальным упоением готовил он план своего нового наступления. Позволив этим двоим вершителям судьбы Второго Рейха нетерпеливо топтаться у себя за спиной во время подготовки реализации плана, Эрих уже точно знал, что в этот раз он наверняка сорвет банк. Заткнув рот обоим принцам, Посмевшим заикнуться о больших потерях недавнего наступления, германский гений энергично тасовал элитные части Рейхсфера на узком участке фронта. При соблюдении строжайших мер маскировки и умелой дезинформации противника, убаюкивая его огромными цифрами мнимых потерь в весеннем наступлении, имперский генеральный штаб ловко и умело вершил свое дело. Немного удачи, немного везения, и вот результат. Новоиспещенный фельдмаршал Германского рейха Эрих фон Людендорф преподнес союзникам новый коварный сюрприз тевтонского гения, начав свое генеральное наступление 22 мая, тем самым полностью опровергая все выкладки и расчеты маститых стратегов объединенного штаба маршала Фоша. Ранним утром 6 тысяч германских орудий обрушили около двух миллионов снарядов на 30-километровую полосу в районе Суассона. Расположившись, как обычно, на самом переднем краю немецких позиций, Людендорф буквально упивался силой и мощью оружия Германского рейха, которое по мановению его руки полностью уничтожало врага. Разрушив все укрепления противника, подавив огневые точки французов, 15 дивизий 6-й германской армии устремились в атаку. Готовя свое новое наступление, Людендорф извлек уроки из мартовских сражений и заранее позаботился о стратегических резервах. Во втором эшелоне стояли еще 25 дивизий, готовых в любую минуту поддержать своих товарищей. Новости, стекавшиеся в полевой блиндаж фельдмаршала по телефонным проводам, и успешно доставляемые полевыми связными ласкали его уши. Уничтожив стоявших на их пути четыре французские дивизии, германские войска устремились в прорыв, с каждым часом вбивая клин между английскими и французскими войсками все глубже и глубже. К концу первого дня наступления в немецкий тыл вновь потянулись унылые колонны пленных союзников, подгоняемые хозяйственными криками германских конвоиров. Особые учетные команды рассыпались по французским позициям в поисках продовольственных складов, которые следовало защитить от разграбления и взять на строжайший учет. Сам Людендорф также посетил занятые вражеские позиции, дабы лично увидеть результат работы германских артиллеристов. В простой полевой форме господин фельдмаршал лазил по снарядным воронкам, заглядывал в разрушенные блиндажи и огневые точки – и остался доволен результатами работы его артиллерии и пехоты. Развивая наметившийся успех, мощный германский кулак на следующий день перемолол три французские и две британские дивизии и с ходу занял город н окончательно взломав фронт союзников между Реймсом и Суассоном. Ободренный столь ошеломляющим успехом, кайзер Вильгельм выехал на наблюдательный пункт близ Круана, где Наполеон – 1814 году наблюдал одну из своих последних побед. Охваченный всеобщим ликованием, Вильгельм вместе с офицерами своей свиты лицезрел разгром противника через мощные цейсовские линзы подзорной трубы, укрывшись под бетонным сводом одного из полевых бункеров. 24 мая немцы вошли в Суассон и Реймс, уничтожив по дороге в эту стратегически важную крепость еще одну французскую и две британские дивизии. К концу третьего дня наступления было взято в плен 50 тысяч французских солдат, 650 орудий, 2000 пулеметов. Благодаря резервам второго эшелона, Людендорф быстро заменял потрепанные полки и дивизии на полнокровные части, что позволило ему и дальше сохранять столь высокий темп наступления. Подвижные группировки артиллерии под прикрытием многочисленной авиации не позволяли войскам союзников закрепиться и усиленно гнали их к Марне. Маршал Фош с ужасом наблюдал, как на узком промежутке между Уазой и Марной катится немецкий каток, неотвратимо перемалывая все на своем пути. На четвертый день наступления было разгромлено три дивизии. 26 мая Перестали числиться в списках союзных войск еще пять дивизий. 29 мая маршал Фош недосчитался целых восьми дивизий своего стратегического резерва. В тот день пал Кампьен, и Людендорф сместил направление своего наступления в сторону Уазы, намереваясь произвести охват французской столицы с севера. До самого Парижа оставалось чуть больше 50 километров. Паника, охватившая союзников в марте и апреле, с новой силой захлестнула многострадальную столицу Франции. Пока Верховный Совет Союзников, собравшийся вечером того же дня на экстренное заседание в Версале, энергично обсуждал вопрос об экстренной эвакуации правительства из Парижа, на юг страны уже потянулись огромные потоки беженцев. Немецкие самолеты – полностью оседлавшие небо столицы, сбросив на город свой бомбовый запас, начали охоту на беззащитных людей, расстреливая их очередями из пулеметов. Подобно хищным птицам, падали они с небес на бегущих, с каждым заходом все больше и больше нагнетая чувство страха и безысходности в сердцах парижан. Напрасно западные союзники с таким нетерпением ожидали 28 мая – день начала русского наступления, которое, по мнению Фоша, должно было обязательно отвлечь немцев от Парижа и заставить их прекратить свое наступление хотя бы на время или снизить темпы своего продвижения. Так было в 1914, так было в 1916, но не случилось на этот раз. Плохо подготовленное наступление русской армии под командованием генерала Щербачева не достигло того результата, на который так надеялись союзники. Только на второй день наступления солдаты сумели подойти ко второй линии окопов 8 австрийской армии, которая прикрывала Плоешти, главный центр нефтедобычи всей Европы. Хорватский корпус под командованием генерала Станича был специально сформирован полгода назад по специальному указу императора Карла, желавшего продемонстрировать на деле единство наций своей империи. За все четыре года войны Хорваты показали себя одними из лучших солдат австрийской армии. Они не только храбро сражались с любым врагом, но в их рядах практически не было случаев дезертирства, которым очень грешили чешские, словацкие и боснийские части. В течение трех дней, заняв выгодное положение, корпус стойко отражал натиск русских дивизий, не позволяя им совершить прорыв данного участка румынского фронта. Плохо обеспеченная поддержка артиллерии русская пехота с большим трудом продвигалась вперед под неподдавленным огнем хорватов. Попав под огонь, солдаты моментально залегали и никакие приказы офицеров не могли заставить их двигаться вперед. Столь разительный контраст с недавним блистательным наступлением Юденища на Кавказе наводил на грустное размышление о силе русских дивизий. Единственным оправданием этого позора мог в некоторой степени служить тот факт, что части, доставшиеся генералу Щербачеву для наступления, имели очень низкий моральный уровень, потому как недавним прошлым активно подверглись революционной агитации. Проведя четыре дня в бесплодных атаках, русские дивизии прекратили свое наступление по приказу генерала Корнилова, который опасался возможности возникновения волнения среди солдат. Так он лично объяснил в телеграме от 1 июня западным союзникам, указывая как главную причину неудачи наступления их требования о переносе времени наступления на более ранние сроки. Из-за этого во многих частях не имелось полного боезапаса, что в конечном результате и привело к неудаче. Однако все же русские солдаты спасли Париж от падения. В тот же день, 28 мая, Когда неудержимый немецкий каток перемолол четыре союзные дивизии, впервые за все время наступления он был вынужден затормозить возле шатотьери Именно здесь споткнулась германская дивизия баварского принца Генриха, встретившись с русским легионом. Спешно переброшенный на автомашинах для защиты Парижа русский легион вместе с марокканской дивизией занял позиции возле маленького французского городка, которому отныне было суждено войти в мировую историю. Наспех отрыва копы и при поддержке английских танков русские бригады вместе с полком Зуавов и алжирских стрелков решительно контратаковали девятнадцатую германскую дивизию. Во встречном штыковом бою они разгромили противника до такой степени, что ее пришлось срочно отвезти с фронта и пусть на поле боя осталась лишь половина всех английских бронированных монстров, пусть сам легион и дивизия понесли потери, в тот день немцы ни на шаг не приблизились к Парижу. Людендорф поспешил исправить положение, и на следующий день на русские позиции обрушились две элитные дивизии и сил второго эшелона. Рано утром, пока вестфальцы и саксонцы неторопливо допивали свой кофе, Германские пушкари в течение 40 минут методично обрабатывали окопы противника своими гостинцами. Посчитав, что этого вполне достаточно, немцы пошли в атаку. Генерал Зданевич, командующий русскими соединениями, остался верен выбранной вчера тактике. Вначале легионеры отвечали дружным пулеметно-оружейным огнем, а когда немцы приблизились к самым окопам, контратаковали под прикрытием уцелевших от вчерашнего сражения танков. Британские машины были заблаговременно скрыты от глаз противника тюками сеном, и поэтому их не обнаружили ни зоркие глаза наблюдателей через цейсовскую оптику, ни воздушная разведка, заботливо облетевшая русские позиции за 20 минут до начала атаки. Немецкие гренадеры, мужественно преодолевшие прицельный заградительный огонь врага, не смогли противостоять британским танкам, устремившимся им навстречу. Меткие пушечные залпы, непрерывная пулеметная трель, извергаемые бронированными чудовищами, вместе с прицельным огнем русских позиций остановили, а последующий ближний бой и вовсе обратил в бегство элиту германской пехоты, которая вернулась на исходные позиции к ужасному гневу баварского кронпринца. Скрипя от ярости зубами, Генрих не стал докладывать фельдмаршалу о своей неудаче, решив повторить атаку через три часа. За это время вся имевшаяся в наличии артиллерия и авиация усиленно проутюжила окопы легионеров, стараясь уничтожить все живое и неживое их содержимое. Положение русских частей было плачевным. Приданный им арт-дивизион еще не подошел с прежних позиций. И поэтому они были вынуждены угрюмо сидеть в блиндажах и окопах, не имея возможности подавить батареи противника. Единственной радостью стало появление в небе над Шато-Тиери русского самолета. Его пилотировал признанный ас штабс-капитан Афанасьев, который немедленно атаковал немецких летчиков, сбил один германский Фокер, повредил рулевые тяги другого и своими активными действиями заставил оставшиеся самолеты противника покинуть небо над русскими позициями. Когда дивизия Генриха-Баварского основательно подзаправленные обедом и отеческими наставлениями своего командира, устремились на новый штурм русских позиций, дела у русского легиона обстояли куда хуже, чем это было утром. Из всех приданных танков уцелело только два. Все окопы передней линии обороны были основательно разрушены немецкими крупнокалиберными чемоданами, которые, подобно гигантской бароне, перепахали русскую фортификацию. Обнадеживало ли что что солдаты не понесли сильных потерь от огня противника, поскольку были своевременно отведены на запасные позиции, оставив на переднем краю только наблюдателей. Едва они подали сигнал тревоги, как солдаты быстро заняли свои места. Первую цепь саксонских и вестфальских гренадеров легионеры заставили лечь на приличном расстоянии от окопов плотным ружейным огнем, дополненным заливистым лаем пулеметов. Однако господа Тевтонцы недолго отдыхали на французской земле. Дождавшись подхода второй цепи, они дружно поднялись и устремились вперед. «Хох! Хох!» Громкими криками подбадривали себя наступающие гренадеры, твердо уверенные, что на этот раз они одержат победу. Зданевич вновь выкатил вперед уцелевшие танки, которые своими пушками и пулеметами, словно хорошо наточенная коса, буквально выкашивали ряды наступавших немцев. Не добежав до линии окопов совсем ничего, германская элита вновь залегла в надежде на скорый подход третьей атакующей цепи. Как хорошо отлаженный механизм, она уже выходила на рубежи дальнего боя, готовясь внести решающие изменения в сценарий боя. Генерал Зданевич был неплохим командиром, и поэтому он не стал пассивно дожидаться, когда враг ворвется в его окопы, и приказал солдатам идти в штыковую атаку. Громкая и яростная русская «Ура!» моментально перекрыла немецкий хох. Измотанные безнаказанным обстрелом, русские пехотинцы моментально ринулись в контратаку на врага, горя желанием расквитаться с противником по старым долгам. Этот рывок был подобен распрямлению сжатой до времени пружины. Садясь в рукопашном бою под прикрытием британских пулеметов, легионеры не только разгромили залегших солдат «Рейсфера», но обратили в бегство и третью немецкую цепь, так и не успевшую сказать свое решающее слово в этом бою. Неизвестно, почему принц Генрих не бросил в этот момент свои резервы и тем самым однозначно выиграл бы сражение. Подойди бы в этот момент к тевтонам свежие силы, изданевич ничего бы не смог сделать. У него к этому моменту были уничтожены оба танка и не было ни одного солдата, не задействованного в рукопашной схватке. Возможно, к этому моменту резервы еще не подошли или были в другом месте. Возможно, Генрих просто побоялся бросить свою последнюю карту на чашу весов, ведь ему еще предстояло штурмовать город. Что бы там ни было, но русские вновь намяли бока элития рейхсфера и удержали позиции. В третью атаку гренадеры пошли уже вечером, ограничившись 20 артобстрелом. Получив нагоняй от Людендорфа и собрав воедино все, что было под рукой, баварский кронпринц решил опять попытать свое воинское счастье. Теперь к русским позициям приближалась одна большая цепь бегущей пехоты под слабым прикрытием арт огня Энергичный расход снарядов днем наглядно сказывался на качестве поддержки сейчас. Все же господа тифтоны не успели пополнить свои огневые запасы. Что ж, и отлаженные машины иногда буксуют. Русские оказались верны своей тактике. Прицельным огнем они вначале положили противника, а затем навязали противнику штыковой бой. Подобного испытания в третий раз за день гринадеры не выдержали и отошли. Потери русского легиона в тот день были также вполне ощутимыми. Но сердце солдат грело мысль о своей маленькой победе на поле под шато -Тьерри. Бедный баварский наследник выслушал много горьких упреков от господина фельдмаршала в ту ночь. Пока телефонная трубка была у его уха, лицо Генриха то пылало, то бледнело от распекания Людендорфа. Когда эта пытка наконец прекратилась, Кронпринц громовым голосом поднялся со стульев сидевших там генералов и приказал завтра повторить атаку вместе с только что прибывшей новой дивизией. Но теперь на участке марокканской дивизии. Боевой приказ принца был полностью исполнен, однако вновь безрезультатно. Немцы дважды атаковали позиции зуавов и тираеров и всякий раз были отброшены. Во время второй атаки русский легион здорово помог своим соседям, вовремя переправив их тылы, свои, наконец-то прибывшие пушки. Огонь этих орудий сильно потрепал ряды германской пехоты, атакующей позиции дивизии. В этом бою особо отличились тирайеры, которые мужественно бились с врагом, сумевшим в некоторых местах ворваться в передовые траншеи. Дивизия понесла большие потери, но враг не прошел. Стремясь закрепить успех и тем самым создать островок стабильности в море хаоса, Фош срочно подтянул к шато Тьерри 35-ю и 51-ю французские дивизии, надежно стабилизировав этот участок фронта. Появление участка фронта, где немцы не смогли пройти, селило в сердца союзников столь необходимую надежду в тот страшный май. Не пожелав замечать осечку Рейхсвера при шато Людендорф упрямо рвался к Парижу, оставив непокоренный город в стороне, слегка сдвинув направление своего наступления вправо. Ведомая вперед своим любимым фельдмаршалом, немцы перерезали железнодорожный путь из Амьена в Париж и вышли к передним рубежам обороны французской столицы, полностью повторив свой триумфальный успех времен 14-го года. Получив по телефону благодарность Кайзера и Гинденбурга, прибывших в Кампьен, Людендорф, не задерживаясь ни на один день, продолжал наступать. 29 мая германский кулак пробил внешнее оборонительное кольцо города, устремившись к Сене для последующего обхода Парижа с северо-запада. При этом было разгромлено пять союзных дивизий, поспешно переброшенных маршалом Фошем из не бесконечного резерва союзников. Учитывая реальную угрозу захвата столицы, союзный командующий лихорадочно перебросил войска со спокойных участков фронтов для спасения столицы. Так, стоявшие под Нанси французские дивизии были заменены американцами Першинга, о чем впоследствии Фош очень пожалеет. 30 и 31 мая Людендорф снова смещает направление своего наступления вправо, сосредотачивает все усилия на прорыве к сене, оставляя узкий участок земли вдоль марны в руках союзников. Удар германского парового катка еще очень силен, и он безжалостно перемалывает сначала две, а затем еще одну французскую дивизию, заслонявшую прямую дорогу к сене. Германские дальнобойные орудия немедленно начинают обстрел Парижа, беря за основной ориентир знаменитую Эйфелевую башню. Вражеские снаряды стали рваться на площадях и улицах столицы, разрушая дома и убивая мирных жителей. Многие члены правительства предложили Климансо оставить город, но премьер-министр был непоколебим. Выступая по радио, он громко опроверг слухи об уходе из города. «Я буду сражаться перед Парижем! Я буду сражаться в Париже! Я буду сражаться за Парижем!» После столь эмоциональной речи главы правительства, у многих парижан с души свалился тяжелый камень, и появилась надежда, что столицу еще смогут отстоять. 1 июня германские дивизии вышли к сене, но не смогли сходу преодолеть главную реку Франции. По всем признакам немецкий кулак стал выдыхаться – Начала сказываться оторванность ударных частей от баз снабжения и общая усталость войск от непрерывных боев. Находясь в штабе 14-й германской дивизии, в числе первых вышедшей к водному рубежу, Людендорф неистово распекал своих генералов, чья тупость грозила украсть у рейха близкую победу. Грозился безжалостно расстрелять командиров роты батальонов, но, в конце концов, был вынужден дать войскам сутки для подготовки форсирования сцены. Эта задержка оказалась роковой для всего германского наступления и позволила Фошу начать переброску русского легиона вместе с остатками марокканской дивизии к стенам Парижа, как самых боеспособных частей. Для этой цели были использованы не только грузовые машины союзников, но даже автомобили парижских таксистов и весь личный автопарк французского правительства во главе с Климансо. В ночь со 2 на 3 июня Немцы успешно форсировали сену. Людендорф вновь блеснул оригинальной идеей преодоления водных преград. Никто в мире раньше не применял подобное приспособление, как никто не применил его и до сих пор. Для преодоления сены немцы использовали шесть гигантских складных лестниц, специально изготовленных по заказу фельдмаршала. В этом месте русло сены делало своеобразную петлю – что значительно облегчило задачу при наведении воздушной переправы. Ширина каждой лестницы позволяла проползти одновременно двум солдатам в полной боевой выкладке. Такой необычный ход оказался очень успешным, и немцы без особых потерь достигли противоположного берега, где принялись немедленно рыть окопы и устанавливать пулеметные гнезда. Людендорф буквально светился от счастья, когда связные доложили, о занятии плацдарма на противоположном берегу. Теперь оставалось лишь навести надежную переправу и продвинуться вперед на каких-то 10, а целый 15 километров, чтобы дожать Париж. Оказавшись между молотом и наковальней сил Рейхсвера, не имея со стороны Версалия оборонительных позиций, он должен был лопнуть, как пустой орех в течение 24 часов. Так планировал Тевтонский стратегический гений – и его замысел чуть было не воплотился в жизнь. Однако на этом последнем шаге под ноги триумфатору Людендорфу опять попался русский легион, который по приказу Фоша был временно слит с марокканской дивизии под командованием Зданевича. Утром 3 июня, успевший совершить за сутки головокружительный марш, он с ходу атаковал германский десант, не давая ему расширить территорию плацдарма. Столь неожиданный и очень нахальный ход – Совершенно обескуражил немцев, которые полностью полагались на данные авиаразведки, четко и ясно говорившие, что за рекой французов нет. Набросившиеся на врагов русские изуавы, уже успешно бившие своего врага прежде, могли не только остановить германский кулак, но даже отбросили его назад. Пока немцы приходили в себя, легионеры быстро окопались и тем самым надежно запечатали немецкий десант в излучине сены. Всю трагедию своего положения противник осознал во время второй атаки, когда его бегущие цепи встречал прицельный ружейно-пулеметный огонь из вражеских траншей, надежно перекрывших дорогу к долгожданному Парижу. Весь световой день немцы еще дважды атаковали вражеские окопы, но каждый раз были вынуждены отойти назад. Ожесточенные бои, зачастую переходящие в рукопашные схватки, сильно истощили силы обеих сторон – но поле боя осталось за русскими. Людендорф не неистовал на другом берегу, обрушив весь свой гнев на летчиков, которые проморгали переброску легиона и тем самым отсрочили взятие столицы. Он ежечасно торопил саперов, трудившихся над переправой без сна и отдыха, поспешно перебросил к берегу сены дальнобойную крупнокалиберную артиллерию, еще вчера обстреливавшую Париж, чьи стволы должны были стереть русских в порошок, но все было напрасно. За весь день немецкие части смогли продвинуться всего на 500 метров, так и не выполнив поставленной им задачи. Фельдмаршал почернел лицом от столь досадного фиаско, однако духом не падал, свято веря, что следующий день будет для него победным. Однако наступивший день упрямо доказывал Людендорфу, что удача уже отвернулась от него. Успевший пополниться за ночь свежими силами с помощью складных лестниц немецкий десант, утром 4 июня снова атаковал вражеские позиции, поддержанные сильным огнем, развернувшиеся на берегу сены гаубичной артиллерии. Германские снаряды должны были уничтожить все живое в наспех отрытых траншеях противника за час массированной артподготовки, так основательно и плотно ложили имперские канониры свои снаряды на противоположный берег сены. Но каково было удивление пехотинцев, кинувшихся в атаку, когда они обнаружили, что за прошедшую ночь коварные славяне оставили свои прежние позиции, тщательно обустроив новое. Немцы снова храбро штурмовали проклятые траншеи, однако безупречно размещенные огневые точки вновь прижали их к земле. Узнав о новом русском сюрпризе, Людендорф пришел в ярость, но его тут же успокоил рапорт саперов о готовности долгожданной переправы через сену. Он немедленно отдал приказ о переправе, ожидая, что это наконец-то переломит сражение в его пользу. Уже животворным потоком потекли по доскам переправы на другой берег полнокровные германские части, однако судьба жестоко посмеялась над фельдмаршалом. Неожиданно в небе над переправой появились самолеты противника, шедшие плотным строем. Людендорф с ужасом в душе наблюдал, как аэропланы союзников, идя на бреющем полете – Вначале расстреляли из пулеметов переправлявшихся на тот берег солдат, а затем основательно разбомбили и саму переправу. Вслед за этим в дело вступила подтянутая к переправе уражеская гаубичная артиллерия. Она вступила в затяжную дуэль с германскими расчетами, заставив последних полностью прекратить поддержку десанта, переключившись на контрбатарейную борьбу. растратив большую часть огневого запаса утром, Артиллеристы Людендорфа не смогли долго вести эту борьбу на равных и потому вскоре замолчали, сменив место своей дислокации. С этого момента фельдмаршал только мрачно слушал доклады с противоположного берега реки о постоянных неудачах десанта и трудностях на этом берегу. Властно вышагивая около своего командного пункта, он отказался подойти к телефону, когда ему позвонил Гинденбург, приказав ответить, что уехал в части». Его настроение значительно улучшилось, когда к вечеру подвезли долгожданные снаряды, и мужественные саперы смогли восстановить переправу. Фельдмаршал приказал немедленно начать переправу двух дивизий, чтобы утром окончательно разбить врага и на том берегу. Он практически не спал эту ночь, отдавая и отдавая распоряжения относительно предстоящего наступления, которые немедленно приводились в жизнь. Только когда он полностью убедился в готовности своих сил к последнему броску, Он задремал прямо у стола, приказав адъютанту разбудить его через час. Его разбудили через 42 минуты, сообщив ужасную весть. Собрав все силы, снятые с пассивных участков фронта, рано утром 5 июня фош контратакует со стороны Марны при поддержке английских и французских танков. Ослабленный фланг германской армии не выдержал столь мощного удара и треснул. Людендорф моментально оценил всю опасность своего положения, едва только смог осознать полную картину происшедшего. У него еще был призрачный шанс, несмотря ни на что, продолжить наступление на Париж и попытаться опередить Фоша. Но фельдмаршал благоразумно отказался от него, после недолгого раздумья, поскольку был прагматиком до мозга костей. Итак, все то, что было переправлено на другой берег реки, Теперь срочно возвращалась обратно, дабы не попасть в руки к врагу. Еще части десанта не полностью переправились через Сену, а Людендорф уже развернул войска и вступил в бой с Фошем. В завязавшемся встречном сражении немцы смогли на время остановить противника и благополучно отвести свои силы на рубеж, с которого уходили в прорыв 29 мая. Фош попытался развить наметившийся успех, но оказался жестоко бит. 7 июня французские дивизии испробовали на себе силу тяжелых немецких танков, спешно собранных немцами в один мощный кулак. На этот раз Людендорф, как хороший ученик, повторил атаку Знаневича, столь удачно опробованную русским легионом под шато -Тьерри. Немецкий танковый дебют оказался также вполне удачным. Французы понесли большие потери в машинах и живой технике, и вынуждены были перейти к обороне. Немцы, также уже исчерпавшие все свои резервы на этом направлении, были вынуждены остановить свой бег к Парижу. Однако неутомимый Людендорф не желал признавать свою неудачу в этом наступлении. Оступившись на сене, он решил попытать счастье на Марне, планируя этот раз обойти столицу с юга. Проведя энергичную перестановку своих последних сил, 9 июня он ударил по шато Тьери, выложив при этом свой последний козырь. Вновь рано утром, когда едва стали видны ориентиры для артиллеристов, на французские позиции было обрушено 750 тысяч снарядов с горчичным газом, фазгеном и дифенилхлорорсином. Все это было заботливо подготовлено фельдмаршалом на крайний случай, который, по его мнению, и наступил. Облака ядовитого тумана полностью скрыли французские позиции от глаз наблюдателей – Командиры подразделений придирчиво выверяли время начала атаки, при этом постоянно контролируя направление ветра. Однако судьба по-прежнему зло смеялась над честолюбивым полководцем. Поздно вечером 8 июня французский дешифровальщик Жорж Балеро сумел прочитать сверхсекретный германский телеграфный код для радиопереговоров и успел оповестить союзное командование о месте и времени нового немецкого наступления. благодаря этому Фош успел не только отвезти в тыл некоторую часть сил второй линии обороны, но и развернуть 10-ю армию генерала Манжена, ранее двигавшуюся для усиления обороны участка Уаза-Сена. Французы были заранее оповещены о начале наступления, и все же 5000 солдат передней линии обороны отравились немецкими гостинцами. Они не смогли оказать сопротивление брошенным в прорыв лучшим частям Рейхсфера, 1-й прусской пехотной дивизии Фридриха Великого и 5-й гвардейской. Не снимая противогазов, немцы наконец-то заняли полуразрушенный шато Терри и даже смогли продвинуться вперед. Но вскоре были встречены мощным контрударом 10-й армии, которая была дополнена большим количеством артиллерии, легкими танками Рено и тяжелыми Шнейдерами. Завязался жестокий встречный бой. поддержанные с воздуха аэропланами – Непрерывно бомбившими и поливавшими пулеметным огнем пехоту противника, немцы яростно отбивали один натиск французов за другим. Для борьбы с танками они стали выкатывать орудия на прямую наводку, и этот риск был во многом оправдан. Большинство танков было повреждено, и французы остановились, но не побежали. Желая переломить ход сражения, 11 июня Людендорф решает ввести в бой только что переброшенное им под марну соединение немецких танков, уже столь успешно показавших себя против Фоша неделю назад. Когда на измученных предыдущими схватками французов неожиданно обрушились германские монстры с крестами на боках, то они не смогли долго обороняться и начали стремительно откатываться назад. Танки уже прорвали вторую линию обороны и выходили на оперативный простор – когда сама природа восстала против немцев. Разразившийся 12 июня проливной дождь в одно мгновение превратил немецкие танки из мощных воинов в беспомощных младенцев, основательно застрявших посреди моря грязи. В панике отступающие французские артиллеристы остановились и, развернув брошенные орудие, без особого труда уничтожили своих прежних загонщиков – за исключением тех, кто все-таки смог выбраться из коварной липкой западни. Разгоряченный Людендорф вновь приказывает атаковать Париж, который снова был как на ладони. Но в этот момент немцам, так же как и французам, пришлось испробовать химической каши. Теперь французы использовали против сил Рейхсвера баллонный горчичный газ, благо ветер дул в сторону врага. В результате неожиданной химической атаки противника немцы потеряли отравленными горчичным газом около 1200 человек, что окончательно и бесповоротно похоронило надежду Людендорфа на скорую победу. 15 июня между противниками еще шли спорадические перестрелки по обе стороны фронта, однако снова наступать немцы не могли. Измотанные постоянными марш-бросками, недосыпанием и недоеданием Солдаты просто устали ходить в атаке, хотя их и вел самый лучший военный ум империи. Кроме этого, Второй Рейх полностью исчерпал все свои стратегические резервы, заботливо собранные Людендорфом из всех закоулков империи. Остановившись в шаге от заветной цели, Казер и Гинденбург не посмели упрекнуть Людендорфа в неудаче этого грандиозного наступления» поскольку кроме истощения ресурсов в немецких частях, впервые за все время войны стал намечаться психологический надлом. Солдаты просто устали непрерывно воевать во имя Германии и Кайзера. Желая сделать хорошую мину при плохой игре, Вильгельм поспешил наградить Людендорфа большим орденом Железного Креста к огромному недовольству Гинденбурга. «Я это делаю ради Германии, поскольку мы одержали блистательную победу», объяснил казер ближайшему фельдмаршалу. К этой победе можно было приплюсовать разницу в потерях между рейхсвером и объединенными силами союзников. За все время операции немцы потеряли 95 тысяч человек, тогда как англичане, французы и прочие союзники свыше 192 тысяч, из которых на пленных пришлось 55 тысяч человек. Сами французы бурно праздновали свой успех в отражении наступления врага. лемансо первым объявил об этом 16 июня, когда стало окончательно ясно, что германский паровой каток остановлен. Затем премьер-министр Франции поспешил раздать награды Героям обороны Парижа, в числе которых первыми были «Русский легион» и «Марокканская дивизия». Последнюю быстро пополнили арабами, кабилами, мальгашами и сенегальцами, поскольку убыль в дивизии составила 80% штатного состава. Легион потерял гораздо меньше – 37% – благодаря умелому командованию генерала Зданевича. За храбрость и мужество под ери и на берегах Сены оба соединения были награждены крестом командора почетного легиона, а кроме этого – Русский легион получил на свое знамя военный крест с пальмой на ленте – особо почетный знак во французской армии. Однако вместе с радостью союзное командование испытало и большое горе, главной причиной которого были американцы. Получив спокойные позиции у Сен-Миеля, американские парни решили, что хлюпики европейцы просто не умеют воевать, и в втайне от командования разработали свой план наступления. Першингу это показалось занятным, и он решил попробовать. Фош недолго сопротивлялся этому, мудро посчитав, что любой отвлекающий маневр будет только благом для истекающей кровью столицы. Вот таким образом 12 июня американские парни решили показать, на что они способны, начав наступление на МЭЦ. После основательного артобстрела длительностью в 40 минут, не имея опыта большой войны, Американские солдаты устремились на немецкие позиции густыми пехотными цепями. Вначале немецкие пулеметчики никак не могли понять странной тактики нового противника, с опаской разглядывая бегущих солдат сквозь пулеметные прицелы. А затем от всей души познакомили их с работой машины ГАН, производства металл За три дня наступления американцы потеряли 70 тысяч человек, из которых убитыми свыше 7 тысяч. Такие огромные потери заставили Першинга остановиться и обратиться за помощью к Фошу. Тот только развел руками и направил поредевшим соединением в качестве наставников марокканскую дивизию учить союзников боевому опыту. Однако если на фронте все удалось легко замять, то за океаном это наступление вызвало куда большие последствия, нежели в Европе. Хорошо проплаченные русскими газеты подняли большую шумиху по поводу гибели лучших американских сынов. Несколько дней по страницам различных изданий кочевали кровавые описания неудачного наступления на МЭЦ. При этом вся вина возлагалась не на самих американцев, а на военное руководство союзников, в частности на маршала Фоша. Именно ему приписывался этот неудачный план наступления, стоивший американскому экспедиционному корпусу таких потерь. Официальные власти немного промедлили с опубликованием опровержения, а когда спохватились, было уже поздно. Масло в огонь подлили, неизвестно откуда взявшиеся фотографии с места боев, запечатлевшие горы тел в американской форме. Если Европа уже привыкла к подобному зрелищу, то американцы были еще только первооткрывателями подобных картин. Осознание того, что лежащие парни – их соотечественники – Вызвало бурю негодований и протеста. Удачно подложенная пропагандистская бомба наделала много бед американскому правительству и большому бизнесу. Резко сократился приток молодых людей, испугавшихся кровавых снимков на вербовочные пункты. Некоторые крупные вербовочные центры в Нью-Йорке и Филадельфии были разгромлены и сожжены. На защиту уцелевших пунктов сбора власти бросили полицию и армейские патрули. Это только еще больше усложнило положение, и президент Вильсон был вынужден обратиться к народу. Его речь была осторожной и обтекаемой. Он хотел успокоить взволнованных американцев и сохранить хорошие отношения с Европой. После выступления Вильсона толпа продолжала бурлить, но стихийные погромы прекратились. Президент уже собирался перевести дух, как последовал новый удар» подкорменные хорошей суммой в долларах из российского посольства в дело вступили три конгрессмена и один сенатор, потребовавшие полного расследования массовой гибели американских солдат и публичного наказания виновных. Вильсон пытался списать все на войну, но американский конгресс был неумолим. Была срочно назначена сенатская комиссия, которая выехала в Европу вместе со сворой газетчиков, падких на сенсации. Напрасно президент взывал к конгрессменам. Оказалось, что против него имелось хорошее лобби как в стане республиканцев, так и среди демократов. Подобная новость была, как уши от холодной воды для Вильсона, заставившая президента основательно отвлечься от внешней политики и заняться внутренней. Конечно, в дело вмешался большой капитал, чьи деньги были основательно завязаны на военных поставках в Европу и который не позволил стране вновь занять позицию изоляционизма от Старого Света. Затихли газеты «Связь» расписывающие гибель американских солдат. Перестали печататься отчеты уехавшей комиссии. На армейских пунктах вновь появились люди, желавшие отправиться за океан, но набиравшая обороты американская военная машина еще долго тряслась и давала сбои, никак не приходя в себя от газетного скандала. Прямым следствием этого скандала стало приостановление отправки американских войск в Европу до лучших времен. При всем уважении к союзникам, Президент Вильсон не желал осложнений в своей политической карьере, имея честолюбивые планы на дальнейшее пребывание в Белом доме. Негласный мораторий на отправку войск продержался более двух месяцев, и только в начале сентября американцы решили возобновить военную помощь Европе. Кроме этого, навсегда испортились отношения между Фошем и Першингом, Французский маршал не смог простить той непоследовательности американского генерала, когда во имя спасения Европы нужно было полностью признать свою вину и объявить об этом всему миру. Когда же Фош потребовал от Першинга опубликования правды, американец отказался сделать это. Призывая в свидетелях Господа Бога, Першинг заявил, что на этот шаг его подтолкнуло бедственное положение Франции и одобрительная директива самого Фоша. Так что ответственность пополам, а если учесть малую осведомленность американского главнокомандующего в современной войне, то получается, что господа газетчики не так уж и не правы. Услышав эти слова, разгневанный Фош назвал американца подлым лгуном и трусом. И незамедлительно вызвал Першинга на дуэль. Дальнейшее развитие трагедии удалось предотвратить только благодаря присутствию при этом разговоре Клемансо и лойд Джорджа. Политики моментально поняли всю опасность этой встречи и поспешили развести спорщиков по разным углам комнаты, а затем и вовсе покинуть место встречи. В конце концов, опасный инцидент замяли. Но с тех пор два полководца общались между собой только через третьи лица. В то время как германская армия под руководством Гинденбурга и Людендорфа одерживала одну громкую победу за другой, успехи деятельности флота Открытой воды были катастрофически малы. И дело было не в том, что моряки не имели своих морских гениев. Они были в лице Тирпица и Шейера, но над ними был еще и Кайзер Вильгельм. На беду моряков Кайзер трепетно относился к своему детищу, германскому флоту. Подобно взрослому ребенку, он холил или леял свою любимую игрушку и с большим трудом удавалось уговорить его дать ее другому, хотя бы на время. Вильгельм с большой неохотой шел на это, и горе было тому, в чьих руках она портилась или ломалась. С гневом выхватывал ее Вильгельм из неблагодарных рук, и его уже нельзя было уговорить дать ее снова. Самым страшным кошмаром для Казера Второго рейха Была даже возможность лишиться своих любимых линкоров. Больше всего на свете он боялся за их сохранность, совершенно забывая, что корабли собственно для того и созданы, чтобы сражаться, побеждать и гибнуть в боях. Вильгельм отчаянно боялся этого и, подобно своему кузену Николаю, продержал всю войну свои любимые линкоры в гавани, изредка соглашаясь под нажимом адмирал штаба вывести их в море. Ютландское сражение, принесшее победу флоту открытой воды, потрясло Кайзера обилием повреждений на кораблях, и он поспешил вновь спрятать их в гаванях. Напрасно Тирпиц доказывал, что только в бою можно добиться победы над врагом, стремясь разбить его по частям. Вильгельм был глух к его словам, лишь милостиво разрешив адмиралу вести войну силами крейсеров, эсминцев и субмарин. Поддавшись на уговоры Тирпицца, вещавшего легкую прогулку с весомым результатом, казер согласился до клинкоры для операции на Монзунде в 1917 году. Результат операции окончательно убедил Вильгельма в правоте своих суждений, и флот на полгода вновь впал в спячку. Удалив из флота Тирпица, казер думал, что обретет покой, назначив на освободившееся место адмирала Шейера с Хиппером, но жестоко просчитался. Оба были яростными сторонниками ведения активных действий против «Грандфлита» с обязательным привлечением к этому делу линкоров. Оба были уверены, что смогут с помощью своих 19 линкоров вывести из строя британские «38». Долго и упорно они составляли план будущей победы Германии на море, меняя один черновик за другим тщательным образом анализируя все возможные варианты с немецкой педантичностью, выверяя каждый пункт этого документа. Негласно к этому планированию был привлеченный Тирпиц, который с головой ушел в работу, готовый словом и делом поддержать своих морских комрадов и единомышленников. По замыслу адмиралов, для начала первого этапа разгрома гранд-флита просто необходима была маленькая победа, которая позволила бы сломить ослинное упрямство Вильгельма и вывести линкоры в море. Для этого, считал Шейер, необходимо было напасть на один из скандинавских конвоев, перевозивших из норвежского порта Берген в английский порт Лервик военные грузы. Раньше подобные конвои охранялись эсминцами и миноносцами, но после удачного нападения на них германских легких крейсеров, отпущенных адмиралом Тирпицем на свободную охоту, По требованию Черчилля прикрытие стало более основательным. Причиной тому послужила морская блокада Англии немецкими подводными лодками, создавшие огромный дефицит продовольствия и промышленного сырья на острове, привыкшего жить за счет поставок с континента. Как сообщали немецкие агенты в Норвегии, а также наблюдатели с дирижаблей подводных лодок, постоянно курсирующих в Северном море, скандинавские караваны регулярно выходили из Бергена в начале недели – чтобы в конце недели вернуться обратно. Помня, как гневно реагировала палата на прежнее уничтожение караванов германскими крейсерами, можно было смело рассчитывать активность линкора в «Адмирала Джеллико». Кроме уничтожения очередного конвоя, немцы собирались преподнести англичанам горький сюрприз, решив в полной мере расплатиться за все свои былые неудачи. Анализируя все прежние победы врага, Имперский адмирал-штаб пришел к выводу, что противнику известен их морской код, после расшифровки которого британцы стали столь успешно действовать на море. Всякий раз, когда германские линкоры выходили в море, стремясь уничтожить небольшую часть английского флота, их всегда встречал весь Гранд-флит, имевший двойное преимущество в линкорах и калибрах. Только большое мастерство экипажей кораблей, а также счастливый случай – позволил немцам избежать больших потерь при столкновениях с противником и благополучно вернуться на свою базу. Столь частая неудача и хорошая осведомленность британцев о действиях немецкого флота окончательно убедили адмирал-штаб в правильности сделанного вывода. Поэтому, взяв этот факт за основу, Шеер и Хиппер начали хитрую игру, которая должна была превратить английский плюс в большой минус. Для этой операции адмирал-хиппер – Создал эскадру во главе с линейными крейсерами «Зейдлиц» и «Гинденбург», а также легкими крейсерами «Пилау», «Страсбург» и «Кёльн». На их долю выпала роль приманки для англичан, постарающихся непременно уничтожить германские рейдеры, едва они нападут на конвой.